Хроники Среди энтузиастов итальянского возрождения Пируджа давно известна трагическими живописностями истории. В ней нашел Симонс яркую иллюстрацию к главе «Век тиранов», и Якоб Бургард обрел в ней разительнейшие примеры ренессансных нравов. От времен Франциска Осиского и до дней Рафаэля Перуджия была ареной непрекращающейся борьбы партий, сословий, родов, личностей, принимавшей всегда самые неприкрытые формы человекоистребления. Ни один из итальянских городов не упорствовал так в распрях и мщениях, ни в одном не удерживалась так долго атмосфера средневековой непримиримости. В то время, когда Флоренция... Лоренцо Великолепного едва вспоминала об ушедших в прошлое раздорах гвельфов и гибелинов, и мир просвещенного единодержавия, казалось, навсегда утвердился в Милане, в Ферраре, в Мантуе, в Урбино, в Неаполе. Одна лишь Перуджия продолжала кипеть мелочными перипетиями усобной войны. Новый поворот всемирной исторической судьбы обозначался перед глазами наиболее прозорливых людей Италии. Войска чужеземцев растекались по полуострову, грозя самому существованию нации. Флоренция, Рим, Милан и Венеция вступали в новую эпоху европейской истории, в то время как на улицах Перуджи, Бальони и Одди не переставали бороться за призрак власти, беспощадно истребляя друг друга. XIV век пируджий весь занят борьбой горожан, выступавших под прозвищем Распантий, и Нобелей, владевших окрестными поместьями и желавших распространить свою власть на столицу. В противоположность большинству других итальянских городов борьба эта закончилась здесь в первой половине XV столетия преобладанием Нобелей, могущественнейшую. Поддержку их притязанием оказал знаменитый кондотьер брачо де Монтоне, сам принадлежавший к одной из благородных умбрийских фамилий. Перуджи сделалось на некоторое время столицей брачо лишь номинально признававшего права пап на этот стариннейший папский город. Иные историки приписывают брачу обширные политические замыслы, простиравшиеся будто бы до объединения под его машеским жезлом всей Италии. На деле врачу не удалось даже укрепить одну Перуджию за собой и за своим родом и положить начало династии герцогов, как это удалось Федериго ди Монтефельтро в Урбино и Франческо Сфорце в Милане. Последовавший за ним другой кондотьер Петченино был еще менее способен основать государство. Умбрия осталась во владении пап и во власти нескольких соперничающих, между собой помещичьих фамилий. Эти фамилии, находившиеся в смертельной вражде друг другу, со времен незапамятных до некоторой степени, сдерживались правлением кондотьеров. В годы Браччо и печинино пируджа пользовалась относительным спокойствием. Ее сыны проливали свою кровь не на городских улицах и площадях, но в ученых баталиях наемных войск Флоренции или Венеции, приобретя в них славу лучших солдат Италии. Положение вещей изменилось к худшему, когда знаменитые имбрийские кондотьеры сошли со сцены. В 80-х и 90-х годах XV -го века Перуджия запылала неслыханными для той эпохи родовыми раздорами. Один перуджийский род, род Бальони, играл в этих раздорах преимущественную роль. Владевшие рядом окрестных Кастелли, Бетоны, Спелло, Лафратта и прочим, селившиеся целыми кварталами в городе бальони, были, несомненно, богатой и сильной умбрийской фамилией. Преобладание их над другими нобелями не подлежало сомнениями, но оно не было все же настолько велико, чтобы не быть оспариваемым. Перуджийские роды отличались непреклонной и неукротимой гордостью. Перед возвышением бальони никак не желали смириться отди к тем или другим, смотря по обстоятельствам, примыкали Раньери, Эрмани, Корния. Многочисленные клиенты поддерживали оружием в руках своих вождей и покровителей. Раз принобили, захватывали и делили на два лагеря горожан. Умбрийские крестьяне вступали наравне с профессиональными брави в маленькое наемное войско, которое собирала каждая партия. Иные столкновения в стенах пируджии принимали размеры правильных битв, сопровождавшихся пушечной пальбой и пожарами, от которых в равной мере страдали и воюющие, и нейтральные. В конце октября 1488 года, рассказывает один из историков Перуджи, напряжение становится крайним. Крики «Бальони! бальони» звучат как непрестанный вызов фамилии Одди. Члены этой семьи показываются на улицах Перуджи, лишь приняв все меры предосторожности. Они прибегают даже к странным способам военной разведки. Леандра, дочь братчего Бальони, равно как и Изабелла, ее двоюродная сестра, дочь самого Гвиду Бальони, вышедшей замуж за Одди, тем самым перешли к этой партии, оставаясь в добрых отношениях со своими родственниками. Они пользуются этим обстоятельством, чтобы проверить, не располагают ли Бальони войсками, собранными из окрестностей но их слишком поспешная попытка не открывает им ничего. Войска, созванные Гвиду, прибывают как раз на другой день после визита двух дам, обошедших весь дворец в Бальоне и не заметивших ничего подозрительного. Что касается до приготовления Одди, то введенные довольно неумело, они все были отлично известны Гвиду Бальоне, который тем более торопил свои подкрепления. Дома Перуджии наполняются вооруженными людьми обеих партий. Лавки закрываются наглухо среди всеобщего смятения. Из каждого отверстия в стене собора торчит дуло фальконета. Даже на крыше его с северной стороны поставлено несколько пушек, глядящих своими жерлами в направлении домов Одди и их друзей. Палаццо дель Подеста обращен в цитадель. Улицы преграждены цепями. Много ли надо в такой обстановке, чтобы дать повод к столкновению. Два брата — Арчипретти, Агамемноне и Джероламо — собрали вокруг себя многочисленных друзей в предвидении битвы. Их дома забаррикадированы, все входы и выходы завалены столами и винными бочками. Неясно только одно — за кого драться. Агамемноне в присутствии матери «Задевает по этому поводу своего брата. Я бы желал знать, что ты думаешь о предстоящем деле. Что касается до меня, то я стою за Одди, моих родственников». так, отвечает Джералама, — «я за Бальони, с которыми я еще ближе в родстве, чем ты с Одди». Тон разговора быстро поднимается, и Агамемнон дает брату час на размышление. Тому больше ничего не надо, и он мгновенно присоединяется к группе своих вооруженных друзей. Вместе с ними является он в собор, уже переполненный войсками Бальони. В результате таких эпизодов по всему городу вспыхивают кровавые стычки, которые длятся до вечера 29 октября. Предупрежденный, встревоженный папой Анакентий VIII успел, оказывается, принять свои меры. Его собственный брат Маурицу Чибо отправлен со званием губернатора в Перуджио, куда вступает он с колокольным звоном вечером 30 октября. Но колокольный звон принят нобелями за набат тревоги, и когда кортеж губернатора, сопровождаемый видными бальони, прибывает на площадь, кем-то брошенный камень задевает круп лошади Гведу. Это служит сигналом к тому, что кровопролитие вспыхнуло с новой силой на глазах у папских посланцев. Бальони восторжествовали на этот раз — На другой день 37 отди и несколько сот их сторонников покидают город, удаляясь в окрестности. Вся Перуджа оказывается в руках Бальоне, но власть свою они сознают непрочной и деятельно готовятся к новым битвам. В изгнании отди деятельно собираются силами. На заре 6 июля 1491 года значительный их отряд успевает проникнуть в город со стороны квартала Сант-Анджело, известного своей враждой к Бальоне. На улицах Перуджи вновь завязывается борьба, которая длится весь день и кончается поражением вторгнувшихся. Проливной дождь разразившийся к вечеру, превращает городские улицы в горные потоки, но вода в этих потоках, по свидетельству современников, хлещет через разбросанные всюду трупы и окрашивается кровью. Проходит еще четыре года. Но изгнанники не отказываются от своей надежды. 3 сентября 1495 года они предпринимают новую атаку, на этот раз лучше подготовленную с помощью подкупа нескольких офицеров враждебной партии. В бальоне застигнуты врасплох. Пехота Одди уже преодолела городскую стену благодаря заранее припрятанным лестницам, и конница их уже въезжает в ворота Сант-Андреа, открытые настежь изменниками. Но улицы преграждены цепями, и это обстоятельство замедляет движение садников. Лишь авангард пехота успевает быстро проникнуть в центр города с криками «Фельтро! Фельтро! Одди! Колонна! Савелли!» Разнообразие этих возгласов свидетельствует о разнообразии контингентов собранных партий изгнанников. Гонец, спешащий с известием о вторжении, встречает Симонетто Бальони. «Стойте, сеньоре!» — кричит он. «Неприятель здесь, он уже на площади. По мне лучше умереть, чем просить пощады!» — спокойно отвечает Симонетто. Полуодетый с мечом в одной руке и щитом в другой Симонетта, один преграждает дорогу врагам в узкой улице, не позволяющий биться с ним одновременно трем или четырем противникам. Без сказки, без керасы он сдерживает натиск целого войска. Тела погибших от его руки образуют вал, который служит ему защитой. Изнемогая от двадцати двух ран, он уже готов закрыться щитом и лечь, ожидая смерти. Ему едва успело исполниться восемнадцать лет. Но слышится бешеный топот коня по уличным плитам. Сверкая латами, украшенными золотом, в каске, увенченной перуджийским грифом и развивающимися по ветру перьями, является всадник, устремляющийся прямо на врагов. Это астор Бальони, прекрасный, гордый и непобедимый, как сам Марс. Еще один критический момент, и положение спасено для Бальони. Сторонники их стекаются со всех сторон с оружием в руках. Старый Гвидо со своими сыновьями и племянниками, Джисмондо Карло, Джан Пауло, Джантили и Грифонетто руководит отпором. После страшного кровопролития Одди и их союзники бегут из Перуджии, снова разбитые на голову. Все эти кровавые дела на улицах Перуджии и бесконечное множество других им подобных описаны в местных хрониках. Бальоне посчастливилось. Их необыкновенные воинские доблести, необыкновенные физические качества всей их расы нашли преданного летописца, восторженного изобразителя. Франческо Матарацо, эрудит в Перужии и член ее стариннейшего университета, написал хронику, равной которой нет по увлекательности рассказа, по живописности изображения, по непосредственнейшим веяниям жизни, какие удержаны в ней через века. Для историков Ренессанса эта хроника Матарадсо – истинный клад. Бургард пользовался ею, и Симонс пересказал ее замечательнейшие места в своем очерке Перужия. В последнее время Матарадсо целиком переведен на английские и немецкие языки. Чтобы несколько познакомить с ним русского читателя, мы переводим здесь те страницы его хроники, которые относятся к эпизоду, достойно заканчивающему XV век Перуджии к трагедии, так называемой кровавой свадьбы, разразившейся над домом Бальоне в 1500 году.